«Велите подать лошадей мне», — говорила она. «Я не могу здесь оставаться. Меня скоро бить начнут. Скорее лошадей мне. Они заложены». Масуров вышел и скоро вернулся. «Лошади отложены, сестрица», — сказал он. Юлия пожала плечами. «Есть с вами лошади. Дайте мне ваших лошадей. У меня извозчик. Ничего, проводите меня». «Извольте, сестрица, да вот как же Павел-то Васильевич? Ему надо б он очень беспокоится». «Пусть он беспокоится о своей мерзкой тетушке. Дайте мне солоб, он в лакейской висит». Масуров повиновался. Юлия уехала. «Куда это Юлия поехала?» – спросил Павел, выйдя к Масурову. «Право не сказала». Вот узнаем от извозчика, как вернется. Что такое у вас вышло?» Павел вздохнул и не в состоянии был ничего сказать. Явилась Перепитуя Петровна и рассказала Масурову, в чем дело было. Вернувшийся извозчик донес, что Юлия поехала к отцу. Масуров еще с полчаса пробыл у брата и по-своему успокаивал его и тётку. Павлу он говорил, что это ничего, что у него Лиза первый год вышедший замуж, каждый день падала в обморок, что будто бы девушки, сделавшись дамами, всегда бывают как-то раздражительны, чувствительны, и что только на это не надобно смотреть и много уважать. У перепетуя Петровны он внимательно выслушал трижды рассказ о злодейских поступках племянницы и вполне согласился с нею, что Юлия даже не стоит названия благородной женщины. А потом, объяснив, что он еще не доиграл партию в Бастон, отправился куда ему нужно. Перепетуя Петровна осталась у сестры и говорила, что она пробудет у ней всю ночь и день, хотя бы от этого ее племянницу разорвала пополам, потому что для ней Перепетуя Петровны обязанности сестры всего дороже. Между тем, как происходили такого рода происшествия, Владимир Андреевич сидел дома и встречал Новый год один. Он слегка страдал подагрой и потому, боясь простуды, не выезжал. Семейство же свое он не хотел лишить удовольствия и отпустил Марию Ивановну с Наденькой на дворянский бал. Владимир Андреевич был на этот раз в очень хорошем расположении духа. Он только сегодня поутру получил письмо из Петербурга, извещавшее его, что, наконец, нашли ему там место. И в настоящее время он рассчитывал свои средства. От заложенного в опекунский совет имения он совсем хотел отступиться. Частные долги у него были все по мелочи и по распискам. Следовательно, об них беспокоиться было нечего он продаст дом, экипажи, лошадей, мебель, всю домашнюю утварь, всего будет тысяч пятнадцать. И, следовательно, приехать в Петербург и обзавестись на первый раз будет у него с избытком. Наденьку сейчас же по приезде в Петербург выдаст замуж, а Марье Ивановне на весь домашний расход будет давать две тысячи, а остальные две тысячи на собственное удовольствие. Недурно право, недурно. На этой самой мысли Владимира Андреевича вошла Юлия. А, ты как появилась? Что это значит? И в бальном платье? От чего ты не на бале? Юлия молча поцеловала руку отца и, бросившись в кресло, закрыла глаза платком. Что с тобой, Джули? спрашивал удивленный, И несколько испуганный Владимир Андреевич. «Я не могу с ним жить, папа. С кем не можешь жить? С мужем. Меня разругали, обидели, выгнали». Владимир Андреевич сильно обеспокоился. «Кто тебя разругал? Кто тебя выгнал? Он со своей мерзкой теткой. Она говорит, что я нищая, что они меня хлебом кормят. Это ужасно, папа.